Приложение 1. Гуляй-поле в русской революции. Село Гуляй-поле – одно из самых больших и, пожалуй, одно из популярнейших среди трудящихся сел на весь Александровский уезд Екатеринославской губернии. Село это имеет свою особую историческую известность. В нем трудовое крестьянское население не допустило в 1905 году еврейских погромов, когда небезызвестные в Екатеринославской губернии организаторы и вдохновители «Черной сотни» и еврейских погромов, судебный следователь Александровского первого участка Майдаческий и молодые представители Александрийского купечества некие Щекотихин и Минаев присылали специально своих гонцов в Гуляйполе, для организации «Погрома против евреев». Из этого же села, благодаря многолетней в нем пропагандистской работе группы хлеборобов-анархистов-коммунистов, был подан крестьянству в 1906-1907 годах сигнал к борьбе со Столыпинским закреплением земли в собственность. Борьба эта, начавшись с пропаганды, вскоре превратилась в сожжение помещичьих усадеб и кулацких хуторов. И отсюда же, из села гуляй Гуляйполе, был подан и в 1917 году сигнал крестьянству обширнейших районов Александровского, Мелитопольского, Бердянского, Мариупольского и Павлоградского уездов к борьбе против временного правительства, не решавшегося начать разрешать земельный вопрос до учредительного собрания, к недопущению на его место никакого другого правительства а также к прекращению арендной платы помещикам за землю, к отнятию земли у помещиков и монастырей, а фабрик и заводов у фабрикантов и заводчиков. В этом же самом «Гуляйполе» был выработан в 1917 году и утвержден Крестьянским съездом исторический акт, в согласии с которым трудовое, неэксплуатирующее чужого труда крестьянство посылало своих делегатов в города к фабрично-городским рабочим, чтобы сговориться с последними об объединении в общий союз, о совместном провозглашении земли, фабрик и заводов, общественным достоянием и о совместном построении нового общества на началах подлинного самоуправления трудящихся, без опеки государства и его органов власти» в гуляй поле родился и воспитывался в крестьянской семье и пишущий эти строки на мою долю выпало счастье подпасть еще юнцом под идейное влияние анархиста революционера владимира антони известного в революционных рядах под именем заратустры благодаря влиянию этого революционера с одной стороны а также благодаря тому правительственному террору который носился в 1906-1907 годах по русской земле против просыпавшегося народа, я быстро занял не последнее место в боевой гуляйпольской группе хлеборобов, анархистов, коммунистов Екатеринославской организации и долго и упорно боролся с царско-помещичьим строем. И хотя, в конце концов, я все-таки был схвачен с отрапами этого строя и судим, но в силу моего несовершеннолетия избежал казни, которая постигла лучших из моих идейных друзей. Смертная казнь была заменена мне пожизненной каторгой. Революция 1917 года открыла для меня в ночь с 1 на 2 марта ворота московских бутырок, всероссийская центральная тюрьма. И дело революции на Украине заставило меня быстро переброситься из Москвы в родное Гуляйполе, где я и отдался снова и с той же любовью, с какой до заточения меня в тюрьму девять лет назад, делу организации трудящихся для борьбы за новую свободную жизнь. В этом самом Гуляйполе, по моей инициативе, был созван съезд крупных и мелких собственников-землевладельцев, у которых были отобраны бумаги купчие на землю и сожжены, А во время Корниловского похода на Петроград против Временного правительства и революции по инициативе из Гуляйполя была обезоружена вся буржуазия на большом пространстве уездов, которое сочувствовало Корниловщине. Из Гуляйполя же была подана крестьянству инициатива для организации боевых отрядов, которая полностью была проведена в жизнь по разоружению всех казачьих войск, сымавшихся с внешнего противогерманского фронта и направлявшихся на Дон на помощь атаману Каледину, боровшемуся против революции за реставрацию. Гуляй-поле, первое почти на всю Украину, провело уже в это время в жизнь конфискацию заводов в общественную пользу, проводила на них работы и сбывала их продукты под контролем тех, кто на них работал. А когда правительство Ленина с одной стороны и правительство Украинской Центральной Рады с другой заключили союз с немецким и австро-венгерским правительствами, согласно которому правительство Ленина должно было оттянуть из Украины вооруженные силы революции, скомплектованные из русских тружеников, а правительство Украинской Центральной Рады вводило на Украину немецко-австро-венгерские экспедиционные полчища для ликвидации революции, Гуляй-Поле первое подало пример организации вольных батальонов защиты революции и по инициативе Гуляй-Поля батальоны этого рода были созданы в целом ряде районов и хотя в Гуляй-Польском батальоне благодаря тому что я лично отсутствовал в то время в Гуляй-Поле я отлучался по военным делам на несколько дней шавинистам удалось внести раздор и некоторые его роты повести на измену революции в пользу немецко-австро-венгерского и украинской центральной рады командования, но основное ядро гуляйпольцев и большинство батальонов по районам оставались до конца на своих революционных постах, и много сотен из их рядов пали смертью храбрых в неравной борьбе с насильниками и убийцами, оккупировавшими революционный край». Такова в общих чертах роль села гуляй поля и его трудового политиканством политических партий неотравленного населения до и во время революции до конца апреля 1918 года. А какова была их роль в последующие годы революции? Об этом читатели узнают как из моих записок, так и из других материалов. Париж, 1929 год. Нестор Махно. Из предисловия публициста и соратника Махно Всеволода Волина. К сожалению, на третьем томе записки Махно обрываются. Болезнь и смерть помешали ему довести работу до конца. Потеря невознаградимая, так как никто лучше его самого не мог бы рассказать о движении.